Глава 6. Твои познания в магии телепорта смешные и наивные. Нельзя просто взять и добавить в узор координаты непроверенной точки для создания прокола пространства. Это всё равно что ткнуть пальцем в небо. Как ты вообще изучала магию более лет? Это же элементарные вещи. Позволь не согласиться с вами, учитель. Если взять за основу наше расположение и построить пространственную триангуляцию в точку известного телепорта, то добавив небольшое отклонение на пару километров в сторону и несколько десятков метров вверх, можно проложить новый маршрут пространственного прокола, открыв телепорт в нужной точке. «Бред! Ты точно изучала магию? Или, может, тебя выгнали раньше времени за неуспеваемость и несусветную глупость?» «Моя теоретическая конструкция не глупость. И меня не выгнали. Я сама ушла». «Оно и видно. Ушла она. до да тебя, видать, метлой под зад выкинули». Кто вообще в здравом уме решит использовать подобный идиотский метод? Он не идиотский. И пока что вы, учитель, так и не смогли с научной точки зрения опровергнуть мою теорию. Опровергнуть? С научной точки зрения? Да легко. Слушай и запоминай, неуч. Я вся во внимании. Твоя извительность не спасет тебя от падения в пучины собственной глупости. Итак, берем основы. Для того, чтобы открыть портал куда-либо, нужны следующие данные. точка, из которой ты его открываешь, точные координаты места открытия с постоянным обновлением относительно координат общего пространства или просто активный маяк, который послужит якорем для активации магического узора. Но, что самое важное, в обеих точках должна быть основа, место, к которому и будет привязан прокол пространства. Так? Эти основы я и сама знаю, и они никак не опровергают мою теорию. Что же? Теперь перейдем к опровержению. Прокол пространства не привязан к обычным понятиям расстояния. Нельзя открыть портал, зная только координаты места относительно планеты. Ибо прокол создается в пространстве, а не на Земле. То есть ему не важно, где находится конечная точка — на планете или же в космосе. важно лишь расстояние между двумя точками портала. Согласна? Да. Значит, чтобы открыть портал в нужной точке, необходимо учитывать смещение сетки координат с учетом движения как самой планеты, так и всей Солнечной системы. Но и это еще не все. Нужно знать скорость и направления движения всей галактики, в которой мы находимся. Галактики? Системы? Не понимаю. Тебе неведомы данные понятия? Нет, эльфам уже давно известно, что наша планета крутится вокруг Солнца, а само Солнце — лишь одна из миллиардов звезд на небосклоне. Но также известно, что звезды расположены в огромной Вселенной и скапливаются в галактике. Но какое это имеет отношение к порталам? Прямое. Все перечисленные тобой объекты находятся в постоянном движении. Например, планета крутится вокруг Солнца со скоростью примерно 100 тысяч километров в час. А это, на секундочку, 1600 километров в минуту. или почти 28 километров в секунду. Но это еще не все. Ведь Солнце тоже не стоит на месте. Знаешь, какова его скорость? Вижу, что нет. Так вот, она огромна. Более 200 километров в секунду. И опять же, это еще не все. Сама галактика по Вселенной продвигается со скоростью примерно в 600 километров в секунду. Теперь понимаешь, в чем проблема? Не особо. Хотя цифры, конечно, поражают. выражают они ее. Интересно, а что ты скажешь на то, что все эти скорости нужно сложить? Все еще не понимаешь, к чему я веду? Ладно, попробую пояснить. Хотя, как по мне, все и так уже ясно и элементарно. Когда ты открываешь портал без привязки к якорю, то он становится статичным, то есть не следует за якорем, постоянно корректируя расстояние, а просто висит в пространстве. Другими словами... Точка выхода твоего портала без постоянной корректировки расстояния будет удаляться от тебя со скоростью свыше 800 км в секунду. Учитывая, что сам портал открывается примерно за 0,3 секунды, мы получаем удаление от нужной нам точки примерно в 240 км. То есть, открывая портал без якоря, ты оказываешься в космосе. Причем, если мгновенно не запрыгнешь, а сделаешь паузу, то, скорее всего, вынырнешь ты из портала в районе между Луной и планетой. Теперь все ясно? С такой стороны я не думала над проблемой. Спасибо за информацию, учитель. Странно, что эльфы не знают подобных элементарных вещей. И как вы только порталы до этого создавали? Технология нам досталась от богов, и мы действительно не понимали влияния стольких факторов на обычный портал, Теперь понятно, почему все эксперименты заканчивались неудачей. Но неужели нельзя обойти данное ограничение? Неужели без якоря создать стабильный портал невозможно? Почему же невозможно? Возможно. Но для этого необходимо учитывать очень много факторов. То есть можно создать формулу, с помощью которой учесть все влияния, а после самому построить гибкий магический контур, который, в свою очередь, будет самостоятельно корректировать дистанцию. Например, привязать этот контур к фиксированной дистанции между двумя точками разрыва пространства. Или же привязать координатам одного из активных якорей, что находится рядом. Но во всех этих случаях всплывают другие проблемы. Такие как... Анастасия окончательно потеряла нить разговора между Дмитрием и Лораной. Но в основном не из-за кучи невероятных подробностей с научной подоплекой, а из-за окружавшей их действительности. Хотя девушке и стало чуть полегче. но ощущать ауру и запах смерти в с кисло-сладкой вонью крови по-прежнему было очень трудно. Она с удовольствием как можно быстрее убежала бы отсюда, но, вы Дмитрий с Эльфийкой решили перейти от практической части беседы о от точке открытия портала к научному методу построения порталов без привязки к якорю. Что, конечно же, интересно, но не в данной ситуации. Попытки же поторопить обоих ничем хорошим не обернулись. «Наоборот, эти двое лишь сильнее углубились в научный диспут». «Ладно, хватит уже теории», — неожиданно оборвал беседу Дмитрий, наконец заметивший слишком бледное лицо Анастасии. «Давай для начала я открою портал в другую точку Корделя, а уже потом решим, как перенестись на Нугару». «Да», — резко воскликнула Анастасия, не дав и звука вымолвить эльфийки. Девушке уже было абсолютно все равно, куда отправиться, лишь бы подальше от кучи трупов и кровища. «Прости, Настя», — виновато опустила взор эльфийка. «Я забыла про вашу чувствительность к запахам. Извини». «Фью», — отмахнулась от ее слов Анастасия, с огромным облегчением входя в портал Дмитрия. Вот только когда она осознала, куда именно переместилась, то на пару секунд замерла на месте. Слишком яркими были воспоминания об этом месте. Анастасия предпочла бы никогда больше не возвращаться в бастион графа Ля Марша, даже если здесь никого нет. Но, с другой стороны, она все же взяла себя в руки и сделала шаг, так как разумом понимала, что в данный момент это одно из самых безопасных мест на Корделе. «И где это мы?» — поинтересовалась Эльфийка, с любопытством осматриваясь. «Замок графа Эльдара Алазунского. Место, где я три года лежал овощем, а вот она!» Дмитрий кивнул в сторону Анастасии. «Недолгое время находилась в плену вместе с принцессой». «То есть мы все еще на корделе?» С сожалением вздохнула эльфийка. «И, кстати говоря, замком распоряжался не граф, а полиморф». «С чего вдруг такая уверенность?» — удивился Дмитрий. «Не то чтобы я проверял графа, да и был он здесь только когда я валялся овощем, но все же на полиморфа он явно не походил». «Наши провели расследование». Словно само собой разумеющееся, констатировала Лорана. «Оказалось, что настоящий граф уже как три года находится в заключении в своем поместье. Полиморф подменил его и вполне успешно свергнул власть в тралии. Каким-то образом он узнал о вашем обнаружении настоящим графом, и именно этот факт заставил его активизироваться. По крайней мере, именно к такому выводу пришли наши аналитики. А учитывая убийство вами одного из полиморфов, я не убил его». «Наши пришли к выводу, что здесь...» «Стоп! Что?» Не сразу осознав сказанное Дмитрием, Эльфийка в конце бурно среагировала. «Я говорю, что полиморф жив», равнодушно пожал плечами Дмитрий. «Но как?» изумленно уставилась на него Эльфийка. «Фью!» С таким же выражением лица вторила ей Анастасия. «А чего тебя это так удивляет?» недоуменно смерил их взглядом Дмитрий. «Здесь был не сам полиморф, а его копия, точнее клон». «Сам же он находился, кстати говоря, где-то на вашем материке. По крайней мере, именно туда вёл сигнал связи клона». «Клон?» — нахмурилась, став очень серьёзной ларана «Вы уверены в этом, учитель?» «Абсолютно». «Тогда это всё меняет». Став мрачнее тучи, протянула эльфийка. «Передумала быть моей ученицей и собралась к своим?» — хмыкнул Дмитрий. «Нет». — отрицательно мотнула головой ларана когда я сказала, что это все меняет, то имела в виду выводы наших аналитиков. Вполне возможно, что...» В этом месте она резко замолчала и, уставившись в одну точку, о чем-то серьезно задумалась. «Ладно, все это пустяки», — отмахнулся Дмитрий. «В общем, я сейчас сам слетаю на Нугару, тихо и незаметно покину город, а после создам загородным маяк и вернусь за вами. Так пойдет». «А, что?» — словно очнувшись, произнесла эльфийка, но тут же добавила. «Да, пойдет. Но только в этот раз действуйте так, как я вас просила, учитель». «Да помню я, помню», — поморщился в ответ Дмитрий. Парень открыл портал, но прежде чем войти в него, применил новый магический узор. Какой именно девушки не успели различить, но вот эффект от применения осознали сразу же. Дмитрий пропал. Только что стоял у портала, а потом исчез, как и не было. Через секунду закрылся портал, и Эльфийка с Анастасией остались одни. «Все-таки маскировка у него немыслимого уровня», — с восхищением покачала головой Эльфийка, после чего недоуменно добавила. «И почему он сразу ее не использовал? Не понимаю. Возможно, Дмитрий сам пока полностью не освоился со своими силами», — робко предположила Анастасия, не особо понимая, что именно произошло. «О-о-о», задумчиво протянула ларана «А ты знаешь, это многое поясняет. Пожалуй, ты права». «А что именно сейчас произошло, и почему ты тогда замолчала на половине фразы?» Все же, не сумев справиться с любопытством, заинтересованно спросила Анастасия. «Я так понимаю, ты половину того, о чем мы с Дмитрием говорили, до этого прослушала». Тяжело вздохнула эльфийка. «Хотя это вполне естественно. Тебя, наверное, от всех тех запахов сильно штормило». «Штормило?» — недоуменно уставилась на нее Анастасия. «Проще говоря, тебе было плохо, и ты мало обращала внимание на окружение и наш разговор». «А, да, так и было». Лисичка тут же закивала головой. «Что ж, тогда попробую вкратце изложить суть». ларана сжато пояснила последствия прошлых перемещений Дмитрия в другие города, а после разъяснила, что именно она придумала, чтобы решить данную проблему. Основываясь на том, что когда она сражалась с вампирами, Дмитрий сидел у костра, и никто, даже она сама, его не замечал, то уровень маскировки у парня был просто превосходный. А значит, никто не мешает Дмитрию применить данную маскировку и уже под ней пройти через портал. Конечно, обслуга городского портала удивится, увидев не по плану открытый портал, и даже поднимет по тревоге охрану. Но после того, как из портала никто не выйдет, и он сам закроется, то, скорее всего, спишут на ошибку одного из магов других портальных центров. Хотя и редко, такие ошибки все же происходили. А значит, тревогу отменят, и все успокоятся. Между тем, Дмитрий выйдет, никем не замеченный, из портального здания, и также покинет город. А уже за городом найдет тихое укромное место, где и создаст временный маяк, после чего вернется за ними. Таким образом, они смогут попасть на Нугару, незаметно для кого-либо. На логичный вопрос Анастасии, а что, собственно, они будут там делать, эльфийка безразлично пожала плечами и повторила слова Дмитрия. Мол, ему хочется изучить жизнь местных и вообще просто путешествовать. А чтобы на них никто особо не обращал внимания во время путешествия, ларана предложила зарегистрировать их небольшой отряд в ближайшем городе авантюристами. Но вот чего эльфийка не стала рассказывать, так это довольно странную реакцию парня на данное предложение. Дмитрий почему-то очень сильно развеселился. Что такого смешного он нашел в авантюристах, ларана так и не поняла. Да и как можно понять фразу о стандартных шаблонах всех магических миров? Вот и эльфийка не совсем поняла, что именно имел в виду Дмитрий. Что же касается полиморфов, то здесь все не так просто. Закончив с одним вопросом, перешла к следующему пункту ларана «Ты же мало что знаешь о них, не так ли?» «Совсем ничего не знаю», — согласно кивнула Анастасия, очень внимательно слушая эльфийку. «Хотя мне известно, что эльфы их ненавидят и готовы на все, чтобы уничтожить полиморфов. А еще те могут менять свою внешность. Ах, да, еще когда-то вы с ними воевали». «Так я и думала», — тяжело вздохнула ларана «Трудно будет объяснить, но попытаюсь вкратце ввести тебя в курс дела». «Начнем мы, пожалуй, с войны». «Да. В далеком прошлом мы действительно воевали против полиморфов. Все потому, что они решили захватить весь мир. Или, точнее, взять его под свой контроль». «Но зачем?» — искренне удивилась Анастасия. «Зачем? Вопрос неправильный», — хмыкнула ларана «Правильнее спросить, почему». Почему они, обладая такими силами, сразу не попытались захватить и поработить остальных? Впрочем, ответ на оба вопроса одинаковый. И он даже не один. Просто до того, как среди полиморфов не родился один амбициозный, разумный, они даже не задумывались о подобной возможности. Им и так жилось вполне неплохо. Но все резко изменилось, когда к власти в одной из ключевых стран полиморфов пришел Астарот. «Демон Астарот?» — изумленно округлила глаза Анастасия. это уже потом его назвали демоном», — печально улыбнулась ларана «Точнее, он таким стал в легендах других народов, но не у нас. Для нас, эльфов, он как был злым гением, так им и остался. Именно он стал проводить исследования сил полиморфов и их возможностей. Причем успешно. Именно он смог внушить целой расе мысль об их исключительности. Именно он развязал войну со всеми. Удивительный полиморф. С одной стороны, гениально разумный, а с другой — «Жестокий и мерзкий урод, решивший уничтожить эльфов и оборотней, так как считал нас опасными для полиморфов, а из остальных сделать послушных рабов». «Ну зачем?» — все еще не понимала Анастасия. «Власть, влияние, сила. Можешь выбрать любой из пунктов, а можешь собрать все», — равнодушно пожала плечами ларана «Увы, но точного ответа на этот вопрос нет. Мы так и не смогли понять, почему кто-то из разумных в какой-то момент решает...» что именно он исключительный, а его народ избранный. Ну, а все остальные — это бесполезный мусор, который может лишь прислуживать им. А те, кто не согласятся стать рабами, должны умереть. Честно говоря, звучит как-то уж слишком невероятно, — с недоверием посмотрела на эльфийку Анастасия. Так и есть, — печально вздохнула ларана Пока были живы те, кто помнил ту страну и ужасную войну, унесшую миллионы жизней, то вопросов не возникало. Но шли годы. Сначала ушли из жизни свидетели той войны, потом их потомки и так далее. В итоге ужасная война через сто лет превратилась в сказку, и даже нашлись те, кто стал жалеть полиморфов. Мол, все не так однозначно, и, возможно, эльфы специально придумали страшную сказку, чтобы скрыть правду. А еще через сто лет нас, эльфов, начали обвинять в том, что мы устраиваем геноцид целой расы. Почему? Дело в том, что, в отличие от людей, оборотней и остальных, мы, эльфы, Живем очень долго, в то время как у других все свидетели ужасов войны с полиморфами давно уже покинули наш мир. Эльфы все помнят. Помнят лагеря смерти, лагеря, где уничтожались потоком все подряд эльфы. Женщины, дети, старики, больные, здоровые. Все помнят, как наши деревни и города равнялись с землей. Полиморфы тогда не жалели никого из нашей расы. Кстати говоря, оборотни они тоже уничтожали так же, как и нас. но ваша раса быстро забыла об этом всего за каких то двести лет а вот мы не смогли и даже когда прошло столько лет наши войны по прежнему охотились за теми полиморфами кто смог выжить находили и безжалостно уничтожали отстранно глядя в сторону ответила ларана но разве через столько лет полиморфов нельзя было простить искренне удивилась анастасия разве они тоже живут так долго как и вы да кивнула ларана «Они живут так же, как и эльфы, до тысячи лет. Но ты права в другом. Тех, кто убивал эльфов и участвовал в войне, уничтожили еще в первые десятилетия после войны. Потом просто уничтожали их расу, и все». «Но зачем? Разве это правильно?» — ужаснулась этим словам Анастасия. «Разве они были виноваты в преступлениях своих предков?» «Это неправильно. И да, они не виноваты». Тяжело вздохнула ларана «Вот только как остановить того, кто потерял всех своих близких на той войне? Как пояснить тому, кто своими глазами видел, как сжигали заживо в собственном доме детей и женщин, что именно эти полиморфы ни в чем не виноваты? Наше долгожительство стало нашей проблемой. Наши предки не смогли остановиться. В итоге это привело к проблемам с другими расами, и, возможно, началась бы еще одна война, но уже эльфов против остальных. Из-за полиморфов? Нет». отрицательно покачала головой ларана Точнее, не только из-за них. Эту позорную страницу истории эльфов предпочитают скрывать как можно тщательнее. Те, кто еще недавно был против полиморфов из-за их жестокости и псевдоизбранности, сами поверили в свою избранность. Среди нас появились те, кто стал утверждать, мол, эльфы — венец творения, а все вокруг только и желают нам зла и смерти. Мол, они защищают выживших полиморфов, прячут их от нас. «Строят планы против эльфов. Они хотят уничтожить наш народ. Но мы будем первыми. Мы опередим их всех. Мы сами нападем на них и уничтожим. До того, как они соберутся силами напасть на нас. Вот такие вот ходили настроения среди нашей расы». «И что вас остановило?» Любопытство так и било из глаз Анастасии. «Никто, а что?» — хмыкнула ларана «Боги. Уж не знаю почему, но они решили вмешаться». Точнее, не они сами, а их аватары. И да, они смогли победить, но ненадолго. Эльфы собрались и нашли способ борьбы против аватаров. Правда, цена оказалась слишком большой. Большая часть наших воинов погибла в войне против аватаров. Собственно, именно из-за этого боги стали нашими врагами. Но не только потому, что вмешались, а еще и потому, что они появились против нас. Почему-то никто не видел богов, когда полиморфы уничтожали всех подряд». «А разве они не рассказали, почему не помогли против полиморфов?» «Да, рассказали», — впервые улыбнулась в ответ ларана «И ответ на удивление прост. Именно из-за него потом и назвали Астарота демоном. Каким-то образом он смог подчинить себе одного из богов, а после с помощью его силы заблокировал нашу планету от взора других богов. Другими словами, боги просто не знали о том, что у нас здесь творилось». «Но если у вас был ответ, то зачем вы воевали против богов?» — логично возразила Анастасия. «Ты уже забыла?» — хмыкнула ларана «Эльфы тогда верили в свою избранность. Слова богов восприняли как вранье. Мол, те так хотели оправдать свое стремление уничтожить нас, эльфов. В общем, богам никто не поверил. Впрочем, не все эльфы не верили богам. Был тот, кто поверил. Вот только не стал вмешиваться, а ждал. Ждал, когда большая часть воинствующих эльфов умрет в войне против аватаров». Ждал, когда найдут способ нейтрализации богов. Ждал, когда эльфы смогут подчинить силу духов. И только потом, в самый неожиданный момент, вышел на свет тот, кого сегодня называют владыкой эльфов — Соломон. И именно тогда он и получил свой титул великого победоносца. Он не только остудил горячие головы среди эльфов, но и смог изгнать богов из нашего мира. Более того, именно он создал резервацию для полиморфов, превратив их в наших рабов — Но главное он сделал с другими расами. Он не стал их порабощать. Зачем? Ведь намного проще с помощью интрига-манипуляции заставить всех зависеть от эльфов. Именно он сделал так, что сейчас все государства в мире являются марионетками эльфов. Он захватил мир, не потеряв практически ни одного эльфа и не ведя кровопролитных войн. «Какой страшный у вас владыка!» — поежилась от ее слов Анастасия. «Так и есть», — печально улыбнулась ларана Он не только страшный и ужасный, но и один из сильнейших существ на планете. Он подчинил себе не только силу двух духов, но и силу аватаров-богов. Фактически наш владыка воплотил в реальность мечту Астарота. Но не для полиморфов, а для эльфов. Стал диктатором целого мира. — Так значит, ты из-за этого решила стать ученицей Дмитрия? — блеснула своей эрудицией Анастасия. — Хочешь стать сильнее и победить владыку? — Это невозможно, — покачала головой эльфийка. «Слишком огромная разница в наших силах». «Как это?» — удивилась Анастасия. «Ну, как бы тебе пояснить?» — растерянно произнесла ларана «Хотя, вот смотри, ты же видела, как Дмитрий без каких-либо проблем создал два подряд портала?» «Ага». «Так вот, Дмитрий, я думаю, может открыть сотни таких порталов подряд, и это никак не скажется на уровне его силы. Его запас магической энергии настолько огромен, что его пределы сложно представить и осознать». У владыки Соломона то же самое. В то время как я или любой другой маг не сможем открыть даже три портала за сутки. Архимаг, наверное, сможет создать десяток порталов в сутки. Лорды эльфов — более трех десятков. Но это предел. От подобных затрат наши источники опустеют. И как при такой разнице силы бороться с такими, как Дмитрий или владыка? «Я и не думала, что между вами настолько огромная разница», — удивилась Анастасия. «То есть то, что Дмитрий без всяких трудностей уничтожил почти два десятка вампиров, а я с пятью не могла справиться, тебя не удивило?» — иронично изогнула брови эльфийка. «Эм, ну, как бы, да», — смутившись, виновато промямлила Анастасия. «Хотя это неудивительно. Ты еще пока не осознаешь все силы, Дмитрия», — доброжелательно улыбнулась ларана «Но хватит об этом. Давай вернемся к твоему вопросу. Почему я тогда замолчала на середине предложения? Так?» «Ага, а еще почему Дмитрий на это не обратил внимания? Ему что, все равно?» «Скорее всего, так и есть», — пожала плечами ларана «Для него полиморфы как раскрытая книга. Он их уничтожит так же легко, как и вампиров. Ну, или эльфов». «Но ведь ты не так давно его сама убила», — возразила лисичка. «Во-первых, мы тогда подготовили качественную засаду», — наставительно поясняла ларана «Во-вторых, если ты не заметила, он особо не старался убивать нас». И в-третьих, Дмитрий страдает болезнью подростков. Он слишком сильно недооценил нас. Как я вижу, сейчас он подобной ошибки не повторит». «Подростков?» — удивилась Анастасия. «А ты что, не догадалась?» — усмехнулась в ответ эльфийка. «Да, Дмитрий умен. Его объем знаний поражает. Его сила огромна. Но его разум не сильно отличается от обычного подростка. Он сначала делает, а потом думает. Если вообще думает», — задумчиво добавила ларана Сила вскружила ему голову. Не сильно, но все же. Он словно малое дитя с забавной, но при этом смертельно опасной игрушкой в руках. Одно радует — он очень быстро учится, так что, возможно, скоро поумнеет. Лет через десять, так точно. «Как это?» — округлила глаза Анастасия. «Он же аватар бога хаоса! Как он может быть подростком?» «Не путай аватара с самим богом!» — хмыкнула в ответ ларана «Бог живет миллионы лет». Он мудрее любого из живущих, но сам он либо не может, либо не хочет появляться в мире. Возможно, мы ему не интересны, а может что-то другое. Кто знает замыслы таких могущественных существ? Мы даже не знаем, почему аватары богов обладают огромными знаниями, но разум у них, как у детей. Зачем боги отправляют их к нам? Почему не появляются сами? Одни вопросы, без ответов. Но можешь спросить об этом Дмитрия. Может, он и ответит. Кто знает? «Спрошу», — твердо и решительно кивнула Анастасия. забавно ты, а еще добрая и милая», — улыбнулась ей ларана «Но это и хорошо. Такой и оставайся». «Так, а что там с полиморфами?» — резко сменила тему смущенная Анастасия. «Дело в том, что полиморфов семь уровней силы», — став серьезной, ответила эльфийка. «И эти самые уровни как раз и открыла Астарот». Анастасия из слов лараны смогла сделать лишь краткие выводы, так как половину обозначений и пояснений эльфийки не поняла. Слишком запутанные они для нее оказались. Но главное — девушка уловила. До Астарота у полиморфов был лишь один уровень силы — базовый. Они могли менять черты лица, как пожелают, но не более того. Но после исследования старота они смогли пойти дальше, достигли первого уровня силы. Это когда полиморф мог менять не только лицо, но и частично свое тело, впрочем, не выходя за возможности объема, роста и собственного строения. Второй уровень даровал возможность полностью менять внешность в пределах доступного материала. Материал же — это их собственное тело. Другими словами, если полиморф весил 60 килограмм, то он мог принять внешность любого с таким же весом, трансформируясь как угодно. Третий уровень уже был доступен лишь некоторым из полиморфов — тем, кто обладал магическим даром для создания подпространственного кармана. Там они могли как хранить дополнительный материал, так и скидывать лишний. Таким образом, они могли принимать облик абсолютно любого существа. Все зависело только от объема накопленного материала. Четвертый уровень позволял полиморфам копировать не только тело, но и мимику других. Они могли с помощью одной из разновидностей ментальной магии снимать информацию с тела убитого разумного, дабы потом скопировать ее. Вот только это касалось лишь убитых созданий и лишь стандартной моторики тела, сохраненной в нервной системе. Более того, это копирование можно было произвести лишь столько что убитого тела, до того, как отомрут нервные клетки. Пятый уровень позволял полиморфам выйти на новые высоты. Те, кто достигали его, могли лишь одним своим прикосновением скопировать всю мимику любого из живых существ. Причем для этого не обязательно было убивать объект копирования. Одно лишь касание, и все. Этот уровень уже становился очень и очень опасным. Но все же у него, к счастью, были изъяны. Ведь любой вопрос от того, кто знал объект копирования, и маскировка раскрыта. Эту проблему решал шестой уровень силы. морфы из подобной силы могли копировать не только мимику разумного, но и его память. Правда и здесь была одна проблема. При копировании памяти объект не переживал данной процедуры или бы умирал, либо превращался в овощ. К тому же для копирования требовалось время. много времени. Чем дольше прожил объект, тем больше времени было нужно. Например, для снятия всей памяти 30-летнего разумного требовалось чуть больше трех месяцев ежедневной 12-часовой работы. Но все эти трудности уходили на второй план при достижении седьмого уровня силы. Полиморфы, достигшие данного уровня, выходили на совершенно другой уровень манипуляции. Нет, они не могли за секунду скопировать мимику и память жертвы. Но им это и не нужно. Они могли создавать свои копии разума. Причем создавали они эти копии в разуме жертвы. Другими словами, словно паразиты вливались в сознание жертвы, становясь с ней одним целым. При таком подходе жертвой мог стать абсолютно любой разумный. Более того, сам разумный продолжал считать, что у него все нормально. Просто в голове появился внутренний голос. Его собственный голос. Некий более разумный и более мудрый. Тот, к которому нужно прислушиваться и выполнять все, что он захочет. Ибо это и есть реализация внутреннего «я». Вот только достичь подобного уровня силы очень непросто. И для его достижения полиморфы очень долго тренировались. Собственно, эффект от этой тренировки стал их новым оружием. Тем самым оружием, что и озаботило Лорану. Полиморфы создавали клона и управляли им на расстоянии. Этот клон обладал всеми возможностями Создателя. По сути, это был некий промежуточный этап между шестым и седьмым уровнем силы. Конечно, у данного клона были проблемы. Во-первых, управлять им было легко, только если основное тело лежало без сознания. Собственно, в этом и заключалась основная тренировка — научиться управлять клоном и при этом спокойно жить в собственном теле. То есть создать некое подобие параллельного мышления. Вторая проблема заключалась в передаче фантомных болей. Если клон получал повреждения, то и полиморф их прекрасно ощущал, как свои собственные. Ну, и третья проблема — это нить связи между клоном и реальным телом. Если полиморф не сможет ее маскировать и прятать, то его легко раскусит любой более-менее опытный маг. Чем лучше прячешь нить связи, тем сильнее становишься. Впрочем, даже если полиморф достигал седьмого уровня силы, то он не становился непобедимым. К счастью, для остальных раз у данной силы все же были свои ограничения. Например, разумный, обладавший сильной волей и незамутненным разумом, практически не поддавался внедрению. Особенно сложно было с теми, у кого сила воли была сильнее собственного разума. Таких и вовсе практически невозможно подчинить. Но... Если перечисленные препятствия некоторые полиморфы, особенно сильные и талантливые, могли с трудом, но обходить, то вот против ментальных магов они были бессильны. Хотя даже простые маги, обладавшие хорошей ментальной защитой или соответствующим артефактом, тоже становились неподъемной проблемой для полиморфов. Казалось, в таком случае у полиморфов нет шанса против тех же эльфов с их повальной магической силой и мощным ментальным полем. Но нет. Астарот и здесь нашел лазейку. Дети. Если ребенку меньше десяти, но больше пяти, то его разум, с одной стороны, уже развит достаточно, дабы принять в себя паразита от полиморфа, а с другой — еще слишком пластичен, и потому внутренний голос будет воспринимать нормально. Ведь почти у каждого ребенка есть выдуманный друг. Этот очень долгий по своей сути и омерзительный с точки зрения морали процесс внедрения стал основным оружием полиморфов против эльфов. Астарот не сразу начал войну. Сначала он очень долго внедрял своих лучших полиморфов в разумы детей эльфов. Потом дождался, пока эти дети выросли и стали влиятельными разумными, и лишь потом перешел к делу. Сами же эльфы подобного предательства со стороны своих же сородичей, конечно же, не ожидали. Именно этот фактор и позволил Астароту долгое время выигрывать войну. «Теперь я понимаю, почему вы так их ненавидели!» Сжимая от праведного гнева кулачки, заявила Анастасия, выслушав подробный рассказ эльфийки. «Это лишь малая часть из того, что случилось тогда», — грустно улыбнулась ларана «Эм, извини, но у меня еще один вопрос», — смущенно произнесла Анастасия. «Спрашивай», — легкомысленно махнула рукой эльфийка. «Почему ты так легко всё мне рассказываешь?» С лёгким подозрением посмотрела на неё Анастасия. «Разве вы всю эту информацию не скрывали веками?» «Ответ очень прост», — с сарказмом улыбнулась ларана «Я с помощью тебя экономлю время». «Фью!» — недовольно вырвалось у Анастасии недоумение. «Если ты не поняла, то всё это время нас подслушивал Дмитрий», — нагло улыбнулась в ответ ларана «Так что я не только тебя просвещала, но и его...» «Подслушивал!» В шоке округлились глаза лисички. «Ну как? Ты уверена?» «Я не уверена на сто процентов, но...» Уклончиво произнесла ларана «Думаю, что абсолютно права. Вряд ли он так просто оставил бы меня наедине с тобой». «Фью!» «Только и смогла изобразить Анастасия».